Дождь немного остудил Ваймаса. Улицы тоже слегка остыли. Только самые упорные способны бунтовать под дождем. И потом слухи о вчерашних событиях разошлись по городу. Никто, разумеется, не знал наверняка. И эффект пшика в сочетании с молотом оказался таков, что немалое количество мыслящих, хотя бы приблизительно, существ терялось в догадках, что именно произошло. Раз они проснулись, чувствуя себя весьма скверно, Значит, что-то случилось. А сегодня лил дождь, поэтому лучше было остаться в пабе. Ваимс брёл в мокрой, шепчущей тьме, и голова у него пылала. Как быстро способны путешествовать гномы. Граги стары, но крепки. Тем не менее, дорога в горы находится не в идеальном состоянии, и организм способен выдержать лишь ограниченное количество тряски. Сибилла намеревалась взять с собой юного Сэма. Это было глупо и в то же время нет, особенно после того, как к ним в дом вломились гномы. Дом то место, где чувствуешь себя в безопасности. Если ты перестал чувствовать себя в безопасности, значит, это не дом. Вопреки здравому смыслу, Ваим согласился с Сибилой. Дом там, где они вместе. Она уже отправила срочный клик какой-то давней приятельнице, жившей в окрестностях Кумской долины. Судя по всему, Сибилла полагала, что их ждет приятная семейная экскурсия. На углу околачивалась компания гномов, тяжело вооруженных. Может быть, бары были переполнены, может быть, этим ребятам тоже было нужно остудиться. В конце концов, закон не воспрещает околачиваться на углу. "Ну нет", подумал Ваимс, подходя ближе. "Давайте идите сюда, парни. Скажите что-нибудь. Схватитесь за оружие". Хотя бы шевельнитесь, хотя бы дохните, Дайте мне повод прибегнуть к так называемой самообороне. И пусть потом будет мое слово против вашего. Поверьте, ребята, я вряд ли оставлю вам возможность сказать хоть что-нибудь. черт возьми. Гномы один раз лишь взглянули на приближающийся призрак, окруженный туманом и озаренный светом фонаря, и бросились на утек. Правильно.